Глава третья. Огромный энергетический кристалл валялся в крупной пещере, расположенной прямо под логовом босса. Чтобы попасть в эту пещеру, необходимо завалить здоровика за одно и всех его детишек, половина из которых были мини-боссами, а вторая элитниками. Всего штук сорок пауков размером от небольшого автомобиля до громадной фуры, а сам босс умудрился вымахать с трехэтажный дом. По идее, задача для полноценного рейда из полусотни элитных игроков. Но это по идее. У меня же были духи, которых можно свободно воплотить прямо в пещере с ключом, и не заморачиваться с уничтожением паука, хотя его душа отлично подойдет для одухотворения. Получится прекрасная вещь сопротивлением к отравлению. Но рисковать и ввязываться в драку с пауками я не стану. Слишком неоправданный риск. Лучше сделать все без лишнего шума и драки. Каститы прекрасно справятся с уничтожением ключа, и можно будет смело валить из подземелья. И плевать, что все монстры впадут в бешенство. Они уже никаким образом не смогут выбраться. Энергия будет уходить слишком стремительно. Я могу помочь тебе с выходом из этого подземелья, но в этом случае ты будешь о б я з а н а полностью подчиниться мне. Никакой самодеятельности в том мире, куда мы идем. Без моего разрешения никаких экспериментов с печатями, и тем более применения запрещенных техник. Уничтожь всех оставшихся у тебя одержимых. Я чувствую, что поблизости есть как минимум два десятка. Я никогда не применяла никаких запрещенных техник. А надержимых о плевать. Они мне больше не нужны. Перебила меня возмущенная Варна. И еще избавься от привычки перебивать меня. Понимаю, что ты сорок лет не видела других людей и хочется поговорить, но ты еще успеешь вдоволь наговориться, а сейчас послушай меня. Если согласна созвученными мной условиями, то прямо сейчас подписываем духовный договор. Понимаешь, какие последствия будут, если ты его нарушишь? Ларна понимала не очень хорошо, поэтому пришлось потратить еще немного времени, чтобы ей все объяснить. Хм, получается, что я практически становлюсь твоей рабыней, которая должна будет выполнять любое пожелание. Ты будешь делать со мной все, что захочешь, и это никак не будет регулироваться. В таком случае я лучше останусь в этом долбанном мире, пускай здесь и нет других людей, зато никто не хочет сделать мне рабыней. А к местным монстрам я уже привыкла, даже с большим вини уже несколько раз встречалась и, как видишь, все еще жива. Чего уставился? Выполняя обещанное. После чего забирай своих духов и проваливай из этого мира. Буду и дальше жить здесь в полном одиночестве. Ты совсем больная. Сорок лет одиночества точно не прошли даром. Фляга определенно дала течь. Сдалась ты мне в качестве рабыни. Эваймы никогда не держали рабов. У нас могут быть только компаньоны. И я тебе предлагаю заключить договор практически такой же, как и для моих компаньонов. А насчет запрещенных методов, ты уже показала, что знаешь и активно пользуешься ими, поэтому я не могу допустить тебя на землю без дополнительных ограничений. И полное послушание мне будет одним из таких ограничений. Хочешь ты того или нет. Если твердо решила оставаться в этом подземелье, то отговаривать тебя не буду. Сейчас Скай стит ы уничтожит ключ, и мы уйдем. Вар на м е т а л л а в меня злобные взгляды, при этом начав жевать очередной батончик. Если так и дальше пойдет, то буквально через пару лет женщина не сможет войти ни в одну стандартную дверь. После сорока лет местной диеты батончики с орехами не самый лучший выбор. Готов печать подчинения. Сейчас я передам тебе элементали. Заключишь с ним договор и моя часть сделки будет выполнена. Ресурсы для развития обязательно оставлю, об этом можешь не беспокоиться. Все как договаривались. Не нужно, буркнула женщина. Не нужно что? Не нужно сейчас этого делать. Можно будет и потом. Я с о г л а с н а заключить с тобой еще один духовный договор, только внесем в него и несколько моих пунктов. И главное ограничение на использование моего тела. Оно под запретом в любом виде. Вот это уже был другой разговор. Я уже всерьез задумывался на д тем, чтобы тупо силой вытащить Варну из этого подземелья. Вырубить и проследить, чтобы она не пришла в себя до того момента, пока на нее не наложат кровавую печать в корпусе. В этом случае я могу быть уверен, что она точно ничего не н а творит. А ее тело мне совершенно не сдалось. Не хватало еще, чтобы я спал с семидесятилетней старухой. И плевать, что она так молдо о выглядит. Я-то знаю, сколько ей на самом деле лет. Нет уж, спасибо, обойдусь. В случае, если сильно приспичит, продажную любовь еще никто не отменял. Тем более у меня с ж а н н о й все было отличное, я уже м о г рассчитывать на нечто больше, чем просто поцелуй. Правильное решение. А теперь собирайся и двинем в сторону портала. После уничтожения ключа монстры придут в бешенство и обязательно попытаются прикончить тех, кто сотворил подобное кощунство. Ты знала, что ключ для монстров сродни богу, они поклоняются ему. Приносят жертвы и даже п о р о й устраивают что-то наподобие ритуальных плясок вокруг ключа. Собирать мне нечего, все уже при мне, поэтому можем выдвинуться к порталу прямо сейчас. А по поводу зверя можешь не беспокоиться, я и для тебя создам отгоняющую печать. На этом и порешили, но перед уходом нужно было заключить договор. Это заняло чуть больше часа. В итоге сошлись на том, что Варна становится моей ученицей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она была ваймом самоучкой. Мне нужно было собрать разрозненные данные в а е д и н о дополнить их и задать нужное направление для дальнейшего развития. В прошлом мире у меня не было ни одного ученика, а в этом появился уже второй. Что-то я точно сделал не так, раз мне выпало подобное испытание. Никогда не хотел становиться учителем. А чего вы такие все серьезные? Умер кто? Вроде наши все на месте и или нет? Спросил я, когда оказался рядом с порталом. По ту сторону собралась целая делегация из членов нашего небольшого отряда. Я не видел только Рогова. Видимо, он еще не нашел транспорт, но это уже было не актуально. Никого из пленников мне не удалось спасти. С тобой все в порядке? А кто эта женщина? Первый заговорила Жанна и тут же стушевалась, поняв, что все смотрят на нее. Было приятно, что сперва она поинтересовалась, все ли в порядке со мной, а только потом спросила про Варну. И сделала Жанна это явно не просто так. Сейчас она смотрела на Варну, как Тита смотрит на всех особей противоположного пола, появляющихся рядом со мной. Как-то сразу стало тепло на душе, и я не смог сдержать улыбку, чем смутил графиню еще больше. Она покраснела и потупила взгляд. Мы присоединяемся к этим вопросам. Через пару секунд сказал Зайцев. Но сейчас я смотрел не на него. Я видел, как за спинами ребят на полу сидит Давид, сидит перед телом своей матери. Я обещал, что спасу ее, но не сдержал своего обещания. Сейчас рядом со мной стояла настоящая убийца тетушки Ануш, но виновным в ее гибели я считал именно себя, хотя и прекрасно понимал, что это совсем не так. Я в любом случае не успел бы помочь. Варна создавала одержимых сразу же, как поступал материал. К тому времени, как Давид позвонил мне, тетушки Ануш уже не было. Кай, уничтожайте ключи, двигайтесь на выход. Только не забудьте р а з в о п л а т и т ь с я а то вся местная живность кинется на вас. Примерно то же самое я сказал и Тите. После этого обратился уже к Варни и сказал немного постоять и подождать одной. Как только ключ будет разрушен, она сможет покинуть свою тюрьму. Уже проведенного в ней срока было вполне достаточно, чтобы получить амнистию, и я в этом случае выступил в качестве судьи, назначил и с п р а в и т е л ь н ы е работы, так сказать. После этого я направился к Давиду. Он даже и не посмотрел в сторону портала, когда появились мы с Варной. Знаю, тебе п л е в а т ь на мои слова, но я в любом случае не успел бы. Тетушка Ануш уже была мертва задолго до того момента, как ты мне позвонил. Ее душу уничтожили и вслили е в тело дух к а к о г о т о монстра. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, это освободить ее тело. Отправить его на вечный покой. Так это был ты? Совершенно безжизненным голосом спросил Давид. Если ты о том, кто уничтожил эту оболочку, то да. Это был я. Услышав это, Давид оказался рядом со мной. Я даже не стал защищаться, когда он ударил, а затем еще и еще. Он бил от отчаяния. Просто ничего другого Давиду не оставалось. Вот перед ним убийца его матери и плевать, что он там говорит и как пытается оправдываться. Давид успел мне нанести семь ударов, прежде чем его оттащил сержант. Сержант, отпусти Давида. Он в своем праве. Это действительно я убил оболочку, которая когда-то была его мамой. Но Давид больше не пытался ничего предпринять. Он взял на руки тело матери и поплёлся прочь отсюда. Зайка вместе с малым пошли следом за Васаряном. Мне сейчас точно лучше не мельтешить у Давида перед глазами, да и не умею я утешать. Никогда не умел и сейчас ничего не изменилось. Барон утаил р а з о р в а в ш е е с я п о д з е м е л ь е и только благодаря этой женщине монстры не в ы р в а л и с ь из него и не напали на близлежащие деревни. Начал я работать на репутацию Варны, так ей будет гораздо проще обосноваться на земле. Получить место в корпусе последней стражи. Только там можно будет защитить ее от внимания ассоциации. А в том, что оно будет, я не сомневался. Варна первый человек из п о д з е м е л ь я который не только пошел на контакт, но и решил переселиться на землю. Даже представить страшно, что будет делать к а р т а ш о в когда узнает об этом. Да и другие ученые от него не сильно будут отставать, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы отгородить Варну от такого внимания. И главной проблемой здесь был Зайцев. Если в ребятах я не сомневался, то с ним придется договариваться. Барон мертв и уже сполна заплатил за свои преступления, сказал Зайцев. Также я передал всю необходимую информацию в корпус, и они занялись этим делом. Можно считать, что мы выполняли очередное задание, поэтому никаких проблем, связанных с уничтожением поместья барона, не возникнет. Тем более никто не узнает, что здесь поработали именно люди корпуса. И отряд зачистки уже направляется к нам. Единственной проблемой станет васарян, с но и здесь все должно пройти вполне гладко. Правда, придется твоему другу подписать кое-какие документы с корпусом. И Без кровавой печати тут не получится обойтись. п о к а з а ц е в г о в о р и л Жанна подошла ко мне и начала осматривать на наличие повреждений. Все же не доверяет она мне в этих вопросах. Тита тут же приняла стойку, чем заставила меня улыбнуться. Графиня заметила это и вновь взялась с румянцем, но все же довела осмотр до конца и удовлетворительно кивнула. В таком случае возвращаемся в шестой форпост. У меня там еще остались дела, да и нужно разобраться с невидимками, что так свободно р а з г у л и в а ю т по городу. Поможем бравым защитникам человечества. И еще, Антон Евгеньич, е в нужно поговорить. Ребята сразу все поняли и поспешили оставить нас с зайцевым н а е д и н е Только Варна даже не подумала уходить, но ее присутствие точно не помешает. Все же разговаривать я буду именно о ней и ее легализации на Земле. Корпусу последняя стража это легко осуществить, тем более заместителю командира корпуса по кадровым вопросам или как там правильно называется должность зайцева. На удивление разговор получился очень легким, даже не пришлось ничего выдумывать. Зайцев выслушал мою просьбу, затем перекинулся парой слов сварной и сказал, что никаких проблем с легализацией не возникнет, но женщине придется принять кровавую печать и подписать контракт с корпусом. Это были вполне приемлемые условия, поэтому уже через десять минут мы присоединились к остальным ребятам. Они начали рассказывать, что было здесь без меня. После того, как я ушел в портал, Зайцев разобрался со своими противниками и последовал за мной. Он также смог обнаружить тайное место, но оказавшись в подземелье, практически сразу встретился с моим знакомым, что пытался утащить от своих родственников кокан с шипастыми кабанами. Тихушник решил в одиночку не связываться с этим монстром, прекрасно представляя, на что он способен, и отступил. Он сразу понял, что устроил барон, и отправился разбираться с ним. Дело оказалось намного серьезнее, чем он предполагал. Необходимо было привлечь к ответственности всех причастных. Зайцев позвал мало, и вместе они отправились чинить разборки. Только бароны, приехавшие к нему люди, отказались сдаваться на милость правосудия и полезли в драку. К этому времени сержант решил, что им скучно вот так просто сидеть, и они отправились посмотреть, как у нас идут дела. Потом услышали звуки боя и бросились на помощь. Вот так был уничтожен барон и его люди. Но дураками оказались не все. И видя, что у их главаря нет никаких шансов на победу, бойцы барона предпочли сдаться. Сейчас все они были заперты в одном из домов, расположенных на территории поместья. вместе со всеми слугами и другим персоналом, что в тот момент находился на территории поместья. Илья наставил вокруг этого дома кучу ловушек и продемонстрировал, что будет с теми, кто решит сбежать. Теперь этими людьми займется отряд зачистки. з а й ц е в заверил, что в корпусе уже отработаны такие ситуации. Все люди барона гарантированно будут молчать о том, что произошло в поместье. Все потери свалят на разборки местных криминальных авторитетов. А в связи с ситуацией в эпицентре на это вообще никто не обратит внимания. Илья остался дожидаться отряда зачистки, а мы отправились в город. Зайки с Малом вроде удалось немного успокоить Давида, по крайней мере, он больше не пытался нападать на меня, просто делал вид, что меня не существует. Но это вполне нормально. Ему нужно время. Скорее всего, он никогда и не поймет, что я убил не тетушку, а н у ш а лишь ее оболочку, но сделать с этим я уже ничего не мог. Хоть меня и гложет чувство вины, я прекрасно понимаю, что ничем не мог помочь в сложившейся ситуации. Невозможно вернуть уничтоженную душу. На это не способны даже боги, чего уж говорить о Вайме, которая еще далеко не на своем пике силы. Рогов ждал нас возле машины, прекрасно справившись со своим заданием. Он смог раздобыть целый автобус, пусть и весьма изношенный, но в него вполне могли поместиться человек пятьдесят. Проверка была им п р о й д е н а но автобус нам не понадобился. с ы с к а р ь хотел высказать много чего по этому поводу, но промолчал. Молодец. На этот раз никто не стал нас задерживать, и мы без проблем попали в город. Кай тут же связался со своим разведчиком, который смог обнаружить еще два десятка хамелеонов. На каждого он повесил метку, поэтому они точно не потеряются, когда мы отправимся на охоту. Но прежде чем заняться этим, мы направились в центр обучения. Именно там нам предстоит разместиться на время пребывания в шестом форпосте. Пятка уже решил все необходимые вопросы, и нас там ждали.